Глава 64. В здании университета зашли с Кириллом вместе. Я пыталась идти с ним порознь, но не получилось. Нестеров шёл поблизости. Коля, ощущаю на себе множество любопытных взглядов. Мне кажется, даже на телефон незаметно снимают. Наверняка то, что Кирилл рядом, для всех новая интрига. А ведь я теперь у всех на слуху. Ха-ха, новая звезда. Так, держаться? Никаких приступов смеха. «Я пойду договорюсь о вечерних занятиях для себя. Скорее всего, вместе вечером закончим», — радостно сообщает Кирилл с подозрительной улыбкой. «Ты решил официально перевестись на вечернее?» «Нет, сдавать буду все со своими, а на лекции по вечерам неофициально. И когда получится. Но, может, и днём иногда будет получаться сбегать сюда». «Не жалеешь, что решил начать работать? Столько свободного времени теряется». Нет, что-то. Давно пора было так сделать, но раньше мотивации не хватало. Нестеров проводил меня до аудитории, взглянул в нее, убедился, что там все спокойно, а главное, бори нет, и только тогда распрощался. Сажусь на свое место. Ожидая начала занятия, все вроде бы спокойно, и тут, в аудиторию хромая, заходит бледная какая-то взлохмаченная Кристина. Ой-ой-ой, она же вроде должна еще дома оставаться. По эту сторону проблемы с Кириллом я и забыла. кем же фанатеет от своего Кира. Глаза у Кристины заплаканы, личка несчастная. Она медленно обводит взглядом аудиторию, видит меня и идет в мою сторону. Ну все. Разборки неминуемы. Понадеялась, что Кристина начнет с разговора, но я ошиблась. Подойдя ко мне, Ким, ни слова не говоря, замахнулась на меня своей увесистой кожной сумкой. Целила прямо в лицо. Я увернулась в последний момент. Кристина замахивается вновь, теперь целясь сверху вниз в мою макушку. Я нырнула под стол. Совсем кукушка поехала. Громко интересуюсь я из-под стола. Кристина отодвигает стол и пытается пнуть меня ногой. Да, плохое я себе убежище выбрала. Выскакивая, пути перекрыты стеной, другими столами и Кристиной, которая вновь на меня замахивается. А я сегодня в сапогах на высоком каблуке. Ну и ладно. Махнула через стол. Еще один. И к выходу. Откуда только столько прыти взялось? Хотя со спортивным львом поживешь, не так прыгать начнешь. «Стой!» — кричит мне вслед нагоняющая Крис. «Самое главное, никто даже и не думает вмешиваться. Только наблюдают. Что-то не везет мне в последнее время. Драться с Кристиной не буду. Не за кого мне с ней это делать. Вылетаю из аудитории прямиком в объятия Лены». Беру подружку в оборот, оббегая ее и прячась за ее спиной. В спину же толкаю ее уже в объятия, появившиеся в проеме Кристины, сумкой наперевес. Виск-писк, и я уже бегу по лестнице в холл. Как охране, что ли, добежать? У меня сумка и телефон в аудитории остались. Пока не заберу, не уйду. Пожалуй, сейчас сделаю крюк этажом ниже, снова поднимусь. И если Кристина не будет, возьму вещи. Но мне же не везет. Я неудачница». В коридоре этажом ниже мне резко заступают дорогу, и я опять в объятиях. Крепких, мужских объятиях Боря. «Да что же такое? Почему вечером столько людей тут? У нас же в основном мощная форма обучения. Пусти!» Возмущаюсь и одновременно вырываюсь я из крепкой хватки. «Ага! Попалась!» Слышу радостный клич Кристины где-то позади. вырываясь еще интенсивнее. «Спокойно» говорит Боря, выставляя руку вперед в защитном жесте. На нее и приходится основной удар тяжелой боевой сумки Крис. Еще удар, и еще. Кристина целится в меня, но Боря вовремя прикрывает, а потом и вовсе хватает сумку и вырывает ее у девушки. «Отойди, я ее косу вырву!» «Что она тебе сделала?» «Меня Кирилл бросил!» «И что? Она тут при чем? из «Из-за нее бросил!» «Тот же вопрос, она тут при чем? «Иди ему шевелюру порть, если так хочется, а ее косу не тронь». Боря успокаивающе ласково гладит, ту самую мою косу по макушке тоже наглаживает. Пихнула Боря локтем в бок, перестала это делать. «Ладно бы еще она была, к примеру, твоей сестрой или закадычной подругой. Я бы как-то понял претензию. Ты всем будущим пасем Кирилла будешь косы рвать». Кристина обиженно фырчит. «Я все равно не допущу, чтобы он с ней встречался». «Вообще-то я и не собираюсь с ним встречаться». Вступая в разговор я, «У меня есть с кем встречаться». «Кстати, да кем? У Алены там папик серьезный такой. Мы его вчера видели. Вряд ли он допустит появление конкурентов». «Папик?» — скипела я, забывая о Кристине, поворачиваясь к Боре. «Ну а кто?» — насмешливо спрашивает Боря. «Я так понял, ты живешь с ним, он тебя обеспечивает. Работаешь на него же. Он значительно тебя старше». Могу как-нибудь по-другому назвать, но тебе другие варианты тоже вряд ли понравятся. если бы я к тебе переехала и, возможно, временно зависела от тебя материально, то как бы тебя надо было называть? Братик? Нет, молодой человек, любимый жених. Ну-ну, все эти формулировки легко меняются, как душе угодно. Сожитель, любовник. Муж. Продолжает список Боря. «Да хватит вам уже!» — вмешивается Кристина и обращается ко мне. «На Кирилла претендуешь? У тебя точность есть мужчина?» «Можешь даже на него посмотреть сегодня после занятий». Пыркнув, предлагаю я. «Нормально вообще, что тогда Кирилл от тебя хочет?» Пожимая плечами пытаясь отодвинуться от Бори, который все еще сжимает меня в объятиях. Не пускает противный. Ущипнула парня со всей силы прямо за сосок, благо тонкая водолазка тому не помеха, еще и выкрутила до упора. «Ах ты, садистка!» Мыка, говорит парень есть у тебя к этому наклонности да раньше не было но жизнь такая что невольно появляются говорю я стремительно уходя от кристины и бориса пока вернулась в аудиторию с твердым намерением все же отучиться меня встретили удивленными взглядами что живой уже видеть не ожидали